А если и двух глаз мало? Создавая оптические приборы, люди всё больше присматривались к устройству глаз различных животных и насекомых. Например, тех, кому довольно много времени приходится проводить в воде — лягушек, крокодилов, бегемотов. Им удобнее располагать свои глаза таким образом, чтобы и дышать можно было, и жидкость не искажала изображение. Ведь и вы, ныряя под воду с открытыми глазами, наверняка замечали, что видеть становится сложнее, все воспринимается как будто размытым. Происходит это из-за того, что наружная оболочка нашего глаза привыкла контактировать с воздухом. Вода же дополнительно преломляет световые лучи, хрусталику их труднее сфокусировать, и поэтому нам приходится вооружать глаза, отделять их от жидкой среды с помощью воздушной прослойки. Разве в маске или плавательных очках под водой не становится лучше видно? Однако тех, кому приходится, скажем, охотиться на границе водной и воздушной сред, природа одарила поразительными возможностями. Она снабдила рыб некоторых видов четырьмя глазами. Одна пара глаз, та, что расположена выше, предназначена для воздуха, для обнаружения там летающего хищника. Другая нижняя, для воды. Так намного удобнее следить и за насекомыми, которые вьются над поверхностью реки или озера, порой садясь на воду. Есть, правда, еще один способ для одновременного видения на границе этих сред. Это глаза некоторых крокодилов, внешняя поверхность которых совершенно плоская. В этом случае лучи, идущие глазам вдоль границы двух сред и сверху, и снизу, фактически на этой поверхности не преломляются, так как отвесно падающий в воду пучок света не изменяет в ней своего направления. Уже изобретены действующие по такому же принципу фото- и кинокамеры, которыми можно вести съемку сразу над и под водой. Четырьмя глазами обладают и некоторые насекомые, например, стрекозы. Вернее, у них два глаза, но они разделены поперёк, так что получается как бы две пары глаз. Верхняя обозревает достаточно светлую область — небо. Для этого не нужна большая чувствительность, не обязательно разбирать цвета, можно обойтись конструкции глаза попроще. А вот нижняя часть, ведущая наблюдение за менее освещенной земной поверхностью, на которой требуется рассматривать мелкие и пестрые, иногда довольно яркие предметы и различать среди них насекомых, устроена иначе. Здесь нужны значительно большая острота зрения, чувствительность, восприятие цвета, иными словами, более сложные глаза. Добавим также, что некоторые обитатели Земли, обладающие двумя вроде бы обычными органами зрения, имеют и третий глаз. Это, к примеру, ящерица гатерия, дополнительный глаз которой обладает практически всеми элементами глаза нормального. По крайней мере, свет от тьмы он отличает. Эти ископаемые ящерицы существуют несколько сотен миллионов лет. Они — свидетели времен, когда третий глаз был не в диковинку. Его элементы сохранились у некоторых живых существ и по сию пору. О том, какую новую роль он, возможно, играет у птиц, мы еще расскажем. Поскольку третий глаз довольно чувствителен, с его помощью, видимо, осуществляют локацию по небесным светилам некоторые виды рыб, например, акулы и тунцы. Интересно, что даже лишенные глазного зрения черви располагают достаточным количеством разбросанных по телу специальных нервных клеток, чтобы реагировать на свет.